Эпилог. С момента коронации прошло полгода. Теодор записал все, что я ему продиктовала, отклонился и ушел. Мы больше не общались с королем, как раньше, будто бы между нами появилась стена, разграничила ведьму и ее подчиненного. Но я знала, что у него все хорошо. ты встретил хорошую женщину, вроде бы даже полюбил. Не оставалось только желать им счастья и быть друг перед другом честными. Ты опять вся в делах. Велидар ворвался в кабинет без предупреждения, впрочем, как и всегда. Упал в кресло напротив и закинул ногу на ногу. «Между прочим, ты пропускаешь занятия со мной». «Мы ж почти закончили», – улыбнулся, откладывая от себя документы. «Да, читать ты научилась. Не стал спорить, защитник. Но пишешь все еще с ошибками». «Кто же виноват, что в местном языке столько наречий и у каждого свои правила? выдохнула я. «Да и куда спешить? За меня всегда можешь написать письмо ты». «Могу», усмехнулся он. «Но это не повод отлынивать». «Давай перенесем на завтра, я так устала», призналась я колдуну, откидываясь на высокую спинку кресла. На приграничье начались волнения, опять лезут болотные твари, которых заклинания не берут. Тархен сейчас выделил часть армии, они должны решить этот вопрос. «Ты отлично справляешься». Вилл встал с кресла, обошел стол и подал мне руку. Сколько всего свалилось на тебя после принятия силы, и ни одной проблемы ты не упустила. Хотя нет, кое-что ты все же упустила. О чем ты? Я потянулась за бумагами. Что я упустила? Мелидар фыркнул, поймав мою руку до того, как я успела прикоснуться к документам. Выходные ты упустила, дорогая. У меня отличная идея. Как провести сегодняшний вечер? Отказ не принимаются. Что ты задумал? Скоро узнаешь. Он улыбнулся. Только переоденься и обувь без каблука, хорошо?» «Хорошо». Признаюсь, меня заинтересовали его слова. И в нашей комнаты я летела чуть ли не на крыльях, полностью забыв о своей усталости. Все же, как оказалось, дела изумрудной ведьмы не так просты. Но вместе с Вилом мы совсем справляемся. Совет семерых не так давно признал все происходящее. Как и прогнозировал мой защитник, им попросту нужно было время для перемен. Им хотелось проследить за тем, насколько сильно я законы. А когда поняли, что все не валится и не разрушается, решили принять мое решение как должное. Более того, новая аметистовая ведьма оказалась весьма милой девушкой и полностью меня поддерживала во всех начинаниях. Я бы даже не постеснялась сказать, что мы стали с ней добрыми друзьями. Ну а что? Оно и неудивительно. Две молодые ведьмы с огромным грузом на плечах. Комната. я ворвалась, не боясь шуметь. Уара с Шани уже давно ушли спать. За окном стояла тёмная ночь, с тяжёлых туч срывались крупные капли дождя. Такую погоду хорошо сидеть, обернувшись пледом, и читать очередную книгу. Ведь литература этого мира оказалась до безумия увлекательной. Но вместо этого я направляюсь к шкафу и открываю одну из дверей. Несмотря на обилие нарядов всех оттенков зелёного, у меня сохранились джинсы, косуха и кеды. И если джинсы всё это время лежали на полке, то кеда надевала не так давно, на свою свадьбу. «Нет, ну, тот ритуал, что мы провели с Велидаром, сложно назвать полноценной свадьбой, но белое платье с фатой и гристовино были в наличии. Так же, как и золотые кольца, которые мы сейчас оба носили, следуя земным традициям». Вил, конечно, долго возмущался. Ему это явно не нравилось. Но потом он вздохнул и сказал, что сделает всё, о чём я только пожелаю. И я пожелала кеда под платье, потому что каблуки за всё это время меня порядком достали. Зато сейчас я чуть ли от счастья не прыгала, когда надевала земную одежду. Волосы завязала в конский хвост и совершенно неподобающая для изумрудной ведьмы побежала в сторону оговоренного места встречи. «Опаздываешь!» Насмешкой в голосе отметил колдун и активировал артефакт. «Перед нами возник портал. Пойдем». Я без вопросов вложила в его ладонь свою руку и шагнула следом в магический переход. В лицо дыхнуло свежестью, запахло мокрой землей и травой. А когда открыла глаза обнаружила нас на большой поляне, устланной алыми цветами. Дождь барабанил по взведенному Велидаром магическому куполу, ветер шевелил волосы. И так легко стало от близости природы, так спокойно. Стук капель успокаивал. Оставалось только обнять любимого мужчину, прикрыть глаза и наслаждаться этим чувством. «Узнаешь место?» Поинтересовался колдун, бери меня за руку. «Нет». Я осмотрелась. Ничего примечательного в этой поляне не было. Тут мы впервые встретились. С легкой улыбкой произнес Велидар, ведя меня к краю поляны. А если быть точнее, то возле вот этого дерева. Я рассмеялась, нащупала на поясе кинжал, который всегда носила с собой, и щелкнула пальцами. Защитника прижала магии к стволу дерева, а я пристала на носочки и прижала тупой стороной ему нож к горлу. — Ты только посмотри, как романтично! — пропела я, ловя смешинки в его глазах. Высокие сосны, разрывающиеся дождем небо и целая поляна алых раскуснов. словно и звездами мне нравилось больше. Уже в голос расхохотался любимый, убирая мою руку и притягивая свою ведьму крепкие объятия. «Вот так всегда», — притворно обиделась я, — «твои попытки убить меня всегда лучше». «Аля». Он убрал с лица выбившуюся из хвоста прядь. «Я до сих пор не могу поверить, что ты выбрала меня». «Думаешь, я могла поверить, что меня выбрал изумрудный трон?» — мыкнула я. «Ты когда-нибудь бываешь серьезный? колдун щелкнул меня по носу. «Даже не надейся, мой милый!» — промурлыкала я, потянувшись за поцелуем. «Я не дам тебе заскучать в этой жизни!» — ловлю на слове, моя ведьма. Уважаемый слушатель!